69 февраля 17. -е. Перенесение сознания ученика в сознание учителя является тем процессом, который ученик должен усвоить в совершенстве и которым должен овладеть. По линии иерархии сознаний нужно переносить и стремиться выше. Иерархия безпредельна. Также сознание можно переносить в любое место земли, на любую планету, если дух достаточно высок. Также можно сознание заставить соприкоснуться не только желаемой местности, но и любого предмета. Работа и исследования в области перенесения сознания в желаемом направлении и на любое явление в своих возможностях безграничны, но делать их нужно только ради общего блага.